Глава 287. Штурм границ. Восточная крепость. С другой стороны, на восточной приграничной крепости Империи Роланд. Изначально это была самообычная крепость, но затем одна небольшая девушка приложила к ней свои ручки, сделав её крайне запутанной. И в результате это место осталось известным в истории как Великий лабиринт. Солдаты, входящие в этот лабиринт, оказались в настоящем Аду Абикёкан. ого, не подходи, не подходи. Подземелье оказалось множеством ловушек и злобных монстров. Так многие солдаты либо попадали в ловушки по типу проваливающегося пола, то время как другие были съедены или разорваны на части огненной саламандрой. Хе-хе-хе, так зарабатывать очки поземелья проще простого, неожиданно сказал скелет, который с удовлетворённым лицом наблюдал за убегающими людьми в одной из комнат подземелья. Скелетом оказалась девушка по имени Нацуми Юми. Она также обладала силой героя, и занимала 9-е место в числах В прошлой жизни она была весьма красивой, но крайне болезненной девочкой. В результате под воздействием сильного желания обрести здоровое тело, она переродилась в этом мире в виде скелета монстра. Создатель подземелий редкость неизвестна, навык, который позволяет создавать подземелья по своему желанию. Однако при создании подземелий требуются очки подземелий. Переродившись в этом мире Юми получила способность создавать подземелья. Это был навык, который позволял создавать лабиринты и подземелья, используя специальные очки подземелья. Существует несколько способов зарабатывать эти очки, но самым эффективным из них является убийство авантюристов, которые заблудились в подземелье. Чтобы создать это подземелье, ему потребовалось 90% всех его очков подземелья, которые у него были. Именно по этой причине он теперь отчаянно пытался собрать новые очки подземелья, даже если их число было очень небольшим. «Люси-сан, группа врагов пошла туда!» Юми посмотрела на хрустальный шар и заговорила девичьим голосом. Она обращалась к другой девушке, которая находилась в другой комнате. Этот хрустальный шар был тем, что называют сердцем подземелья. С его помощью можно было захватить контроль над всем подземельем и отслеживать все, что происходит внутри него. «Боже мой, ну что за грубая девушка?» Получив инструкцию от Юми, девушка по имени Люси Рю издала длинный вздох. Если судить лишь по внешности, то это была красивая девушка с милым хвостиком. Но в прошлой жизни она была офисным служащим подпольной IT-компании. Превратившись в милую девушку в новом мире, Люся возглавила системный отдел чисел, активно используя полученные в прошлой жизни знания. "Ладно, думаю, это отличный шанс испытать моё новое оружие". Главной особенностью Люси было то, что на ней не имело никаких навыков для сражения, как у других членов чисел. Так её способ сражаться был весьма уникальным. "Что это? М монстр?" Огромный металлический доспех не менее 5 м в высоту появился перед солдатами. Эти доспехи носили название Абсолютный ноль. Это был человекообразный робот с восьми руками и являлся творением Люси. Затем Люси быстро нажала на рычаги управления рядом с креслом водителя. В результате робот начал двигаться и давить людей на своём пути. А, что это за хрень? Кто-нибудь, остановите этого монстра! Это невозможно. Что я должен сделать? Дальше события развивались в одностороннем порядке. Солдаты, которые оказались перед огромной махиной с четырьмя мечами и четырьмя пушками, уничтожались один за другим. Ха, как я и думала, роботы лучшие. Предсмертные крики солдат не достигали ушей Люси. Для неё, кто в прошлой жизни был большим фанатом роботов, сражение с помощью робота, который был создан своими собственными руками, было самой главной вещью в жизни.